которые светились в ночном небе. Данные об этих пришельцах из космоса тщательно проанализировало Федеральное ведомство по обеспечению безопасности полета. Специалисты пришли к выводу, что космические загадки имеют вполне земное происхождение. Речь идет об игрушечных воздушных шарах, производимых несколькими предприимчивыми фирмами. Такие шары могут подниматься на высоту до 10 тысяч метров. Их диаметр от 60 до 70 сантиметров, поэтому они не фиксируются ни бортовыми радарами самолетов, ни радарами аэродромов. Подъемной силой служит горячий воздух, который в одних случаях подогревается крошечной горелкой, работающей на сухом спирте, в других – просто солнечными лучами. Солнечные шары – Изготовляется из синтетических материалов черного цвета, прекрасно поглощающих тепло. Ведомство по обеспечению безопасности полетов категорически запретило запускать шары ближе, чем в 10 километрах от аэродромов, предупредив, что нарушителей будут ожидать крупные штрафы. Ведь, как считают специалисты, шары не только нервируют пилотов, но и представляет немалую опасность для самолетов. Если такая игрушка попадет в двигатель, она может вызвать серьезные неполадки. В печати сообщалось и о создании в различных конструкторских бюро летательных аппаратов, по форме напоминающих летающие тарелки. Воздушные змеи. В книге Ника Поума «Досье НЛО» Британского Министерства обороны описывается несколько курьезных случаев. Однажды автору позвонил взволнованный мужчина и, заикаясь, рассказал, что прямо перед его окнами висит НЛО, по форме напоминающей дракона. Когда к месту происшествия прибыл вызванный наряд полиции, то оказалось, что загадочный космический объект является обыкновенным воздушным змеем. Другой очевидец прибытия инопланетян сообщил, что видит, как они спускаются из Энелона в соседний сад. Он же сообщил, что из сердцевины летающей тарелки бьет яркий луч, а одеты пришельцы в странную форму, напоминающие скафандры, как впоследствии оказалось, Это были всего лишь учения английского спецназа, а в роли летающей тарелки выступил военный вертолет с открытым люком. О том, как он принял воздушного змея за НЛО, рассказывает и известный писатель-фантаст Артур Кларк. Где-то к северу от Оксфорд-стрит Я прошел мимо группы людей, смотрящих в небо. Проследив за их взглядами, я с удивлением увидел то ли два крошечных черных диска, то ли две точки, находящихся очень близко одна от другой на громадной высоте, хотя оценить эту высоту было затруднительно. Воздушные шары, — подумал я. Нет, они не летают парами. К тому же эти точки были неподвижны.